Андрею белому. Целый год не дорожало окно, не звенела тяжёлая дверь. Всё забылось, забылось давно, и она отворилась теперь. Суетились поспешно крестясь, выносили серебряный гроб, и старуха за ручку держась, спотыкалась о снежный сугроб. Равнодушные лица толпы Любопытных соседей набег и кругом протоптали тропы, осквернив целомудренный снег. Наложив в снеговую постель, услыхал заключённый в гробу, как вдали запевала метель к небесам, поднимая трубу. 6 января 1903 года.